18. -е. Сэм. На следующий вечер в гости заглянули Шарлиз и Рут, которые по полной пользовались преимуществами возраста. Что если сейчас вытащить тебя через главный вход, размышляла Шарлиз. Тебя арестуют? я пожала плечами. А что если закрыть тебя в ванной до девяти и потом сделать то же самое? Не могу взять в толк все эти комендантские часы. признается Рут. «Безумие какое-то». «А твой папа что думает?» Она помедлила с ответом. «Только про это молчок». «Конечно, обещаем мы. Он зол на то, как все делается, и на новых агентов. Он зовет их лордерами». «Вот это да. Слово уже подхватила полиция. Говорит, они всех вытесняют, и это неправильно». Многим старшим офицерам приходится раньше срока уходить на пенсию, чтобы освободить им дорогу. Он подумывает о том же. Пусть он поговорит с моим папой, расскажет об этом. Он пытался, Сэм. Твой папа не захотел с ним встретиться. После этого разговор уже не клеится, и вскоре девочки уходят. Но Шарлиз забыла сумочку в моей комнате, и, оставив рут внизу, мы возвращаемся. В комнате... Шарлиз достает из сумки маленькую коробочку. «Что это?» «Подарок от Ромео. От Лукаса. Кстати, я рассказала ему о твоем рисунке». Я пораженно открываю рот. Внутри все сжимается от стыда. «Зачем, Шарлиз, как ты могла?» «Поблагодаришь на свадьбе. Ладно, он попросил отдать это Джульетте». Она подмигивает, но так, чтобы никто не заметил. «Любопытно, что там». Она передернула плечами и фыркнула. «Похоже на украшение». Она взвесила коробочку в руке. «Очень тяжелое украшение». «Умерь пыл. Это секрет. И тебя ждет машина». «Позже выпытаю, обещает Шарлиз, обнимает меня мимоходом и торопливо убегает. Я закрываю дверь в спальню и запираюсь в мастерской. Поверить не могу, что она рассказала Лукасу о рисунке Ромео. Я поежилась, и давно он знает. Если бы я тогда знала, что мы еще когда-нибудь увидимся, то не стала бы рисовать. Просто легче рисовать живого человека, чем воображаемый образ. Это ничего не значит. Во всяком случае, не то, что думает Шарлиз. Я осмотрела коробку. Маленькая, продолговатая, завернутая в голубую оберточную бумагу с сердечками. Я разорвала и отбросила бумагу. Внутри деревянная коробочка. Я открыла ее. «Шарлиз оказалась права, цепочка. Я вытащила ее, красивая, серебряная, с медальоном в виде четырехлистного клевера. Пусть нам сопутствует удача. Но зачем передавать украшение таким образом? Мог бы послать по почте. И для чего вообще делать такой подарок? Я вновь беру открытую коробочку и тут понимаю, что ее низ тяжелее верха, хоть размер у них одинаковый». К нижней части крепится подушечка, на которой лежала цепочка, но с некоторым усилием ее удалось вытащить, а под подушкой пустое место, где спрятан мобильный телефон. Я включила его, и тут же пришло сообщение. «Привет, Джульетта, это Ромео». Подумал, что лишним не будет. Пульс учащается. Хранение телефона — это нарушение всех мыслимых правил. «Значит, цепочка». Вовсе не романтический подарок, а всего лишь прикрытие, чтобы передать телефон. Отправить по почте нельзя, теперь всюду сканеры, оставалось передать через Шарлиз. Я тщательно обследовала весь телефон. Обычный смартфон, каких полно, маленький и легкий, такой легко спрятать в кармане. Из всех личных данных только различные аккаунты в социальных сетях. Вход выполнен с именем пользователя слово Джульете 999, но записи еще нет. Я улыбаюсь. Лукас Ромео, а я Джульетта. А добавить 999 номер экстренной службы прекрасная идея. Так он говорит, что дело срочное. Я ищу по тегу беда. и натыкаюсь на пост об исчезновении мамы Лукаса, написанный «Ромео». Приложены ее фотографии, я внимательно ее рассматриваю. Мы не знакомы лично, но эта женщина вдохновила меня на многое. Еще я нашла скриншот ее статьи «Смерть демократии» и посты о других пропавших журналистах. Но все это не только дело рук Лукаса, Под тегом «Беда» находятся фотографии, сделанные по всей стране с разных аккаунтов. Вот он, тот самый момент. Может ли Джульетта что-то добавить? Осмелится ли? Прежняя Сэм испугалась бы и не посмела бросить вызов отцу. Ей захотелось бы выбросить телефон. Вместо этого я перекидываю фотографии «Флик» в телефон и делаю собственный пост с тегом «Беда».